Нет, дорогая, мы встретились с ним после работы, вынужденно признал я. В смысле, когда моя работа была уже почти закончена, а его его только начиналось. Задница Вельзевулова! Яростно выругалась Озреэла, и ты все еще называешь этого ангела своим другом? У меня немного друзей. Альберт, я хотя бы знаю, не одно тысячелетие. Дай мне его номер телефона.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 Как говорится, на что нарвешься. Мужики меня поймут. Ну и мне сегодня надо было хотя бы несколько минут отлежаться в серной ванне. А зрел ласково скреблась у дверей, царапая косяки орлиными когтями, но я дополнительно опустил стальную решетку, о которой она уже не раз сломала зубы, и спокойно выдохнул. Все начиналось буднично. Я пришел в офис, увернулся от поцелуя шефа позволил секретарше ущипнуть себя за задницу — женщины от этого млеют — и получил разнарядку на очередного грешника. Мужика надо было брать в сауне, тепленького, буквально вырвав из компании пьяных друзей и продажных подруг. Разрушение, мистика и всяческая демонстрация силы только приветствовались. Профилактические запугивания потенциальных клиентов всегда в нашей компетенции, хотя вроде бы льют воду на другую — мельницу.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 Шаг второй. Улыбнуться тетеньке, сняв очки. Шикарные клыки и черный язык в глотке без дна ада, а в глазницах отблески пламени неугасимого пекла. Полторы секунды, она в обмороке, удачно упав на диванчик. И третий заключительный штрих. «Холодное пиво!» «Заходи!» — радостно отозвались изнутри. И «Я честно вошел, потому что был приглашен, и теперь моя очередь развлекаться».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 «Кто бы вообще мне пустил? Ты инспектор мне, что ли?» «Нет, я по работе». «Ах, по работе!» — облегченно вздохнули все. Девчонки защебетали, их кавалеры расслабились, а мой клиент шумно высморкался в простыню соседа. «Ты это, по работе, вот в приемную ко мне придешь, запишешься там...» «Чтоб все как у людей. Вопросы рассмотрим, дела порешаем, контакты есть, все чики-поки, а счастно...» Я даже не стал тратить время на ответы или отповеди. Депутатский корпус — это золотая жила наших наполнителей, и брать их следует непременно со спецэффектами. Мне понадобилось меньше полминуты, чтобы, раздевшись до пояса, предстать перед ними во всей красе — могучий торс, рельеф без анаболиков... Изумрудно-зеленая кожа, кое-где змеиная чешуя, иногда можно, сиреневые глаза без зрачков, чуть искривленные рога и струйка пламени, вылетающая меж зубов при каждом слове. — Трепещите, смертные! Ибо имя мое — Амифаздон, я пришел за вашими смертными душами! Кто первым заглянет в ужасающие глубины сердца ада? — Дальше все полойки вещей — шум, виск, суматоха, попытки звонить братвей в милицию, слезы и кота, плюс многоступенчатый мат. О, как же без него! Без мата в этой стране ничего не делается, ни хорошего дела, ни плохого. Возможно, именно поэтому мы тут так надежно и держимся. «Изыди, сутана, изыди — Из-иди, сутана, из-иди! наконец вопит кто-то, тыча в мою сторону здоровенным нательным крестом, на полкило драк металл, не считая каменьев.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 «Залог был принят. Мы определили тебе три года без пролонгации и права расторжения договора. Устная форма давно принята к исполнению, как и просто мысль озвученная. Классические договоры с печатями и подписью кровью уходят в прошлое. Собирайся, грешник!» Все практически окаменели. Я отчетливо слышал, как их сердца стараются биться потише и пореже. «Ага. Кроме животного ужаса, оказывается, и совесть хоть у кого-то осталась».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 буквально на моих глазах худее на два, а то и на три килограмма. — Поздно! — я протянул руку и крепко сгробастал его за загривок. — Молитвы уже не помогут. — Господи! Иисус Христе! — едва дыша бормотал он, даже не пытаясь вырваться. — Это правильно. Вырываться из моих когтей себе дороже. Но самое обидное, что именно в этот момент пика свершения правосудия — Его молитва была услышана. «Отпусти его, нечестивый дух!» — густым медоточивым голосом раздалось за моей спиной. Эх, описать саму музыку, тон, вибрации и эманации этого голоса не смог бы никто. В нем было все — сила, нежность, мощь, нега, властность, забот, полнозвучие и совершенно невероятный мурлыкающий тембр, западающий в сердце раз и навсегда. — Голос ангела. — Отпусти его, Абифаздон! Отвали, Альберт. Он мой. Все еще безлобно огрызнулся я, даже не поворачивая головы. Я не был бы демоном, если бы не узнал своего крылатого друга по одной манере построения речи. Только бы он действительно отвалил. Но это же Альберт. От тяжелого пинка коленом взад я пролетел через все помещение, выпустил из рук грешника, пробил головой стену